Глава 29 Пепел столицы. Подойдя к полуразрушенному древнему строению, я хорошо ощутил слабый магический фон, отлично от того, что был здесь ранее. Мягкий, но при этом заставляющий почувствовать какое-то странное беспокойство, сродни плохому предчувствию. Войдя внутрь строения, я сразу увидел, что ранее заблокированный барьером проход оказался сейчас не защищен ничем, кроме самой обычной ветховыглядящей деревянной двери. Хватило лишь одного прикосновения, чтобы эта дверь осыпалась прахом к моим ногам. Похоже, без магической поддержки дерево не выдержало груза времени. Заглянув внутрь, я осмотрел полупустое помещение. В центре находился лишь вытянутый пьедестал, на котором лежали самые обычные булыжники буроватого цвета. Именно эти камни и распространяли вокруг себя странную магическую ауру, которая привлекла мое внимание. «Камни основания шпиля», — оказалось полной неожиданности, но эти слова в моей голове произнес утренняя звезда. «Звезда? Что тебе известно о шпиле?» Тут же попытался разговорить его, но без особого толку сказав одну фразу, тот замолчал, игнорируя все дальнейшие вопросы. Передав то, что мне сказал звезда седьмому и белому тигру, я подошел ближе к пересталу, рассматривая кучку камней, лежащих на нем. Из интереса взял один в руку, но ничего особенного так и не почувствовал. Разве что он казался мне чуть теплым и слегка фанил все той же необычной магической аурой. «Моих возможностей не хватает, чтобы понять точное назначение и потенциал этого камня-носитель». Тут же отчитался седьмой, впрочем, я особо и не надеялся на него. Повертев один из булыжников и так и эдак, пытаясь разобраться, для чего они нужны, был вынужден положить его обратно. Без Дэниела тут совершенно точно не разобраться. Решив на время отложить этот вопрос, я вернулся к нашим первоначальным планам, а именно поглощению плодов бессмертного дерева из сиреневого мира». Несмотря на то, что сейчас мне было очень трудно сосредоточиться хоть на чём-то из-за грызущего изнутри чувства беспокойства об Алисе, Юлии и товарищах, я понимал, что сидеть просто сложа руки и ждать, когда можно будет открыть портал, совсем не дело. Тем более, что, будучи сильно занятым каким-то конкретным делом, я не успевал думать о чём-то ещё. Выйдя из полуразрушенного древнего строения и отойдя от него на приличное расстояние, я вытащил из специальной сумки, добытые в сиреневом мире плоды «Ты уверен, Ян?» — спросил Белый Тигр, подозрительно молчаливый последний час. «Выглядят они не так, как обычные плоды бессмертного древа». «Я ни в чём не уверен. Но Седьмой утверждает, что сумеет помочь в их усваивании», пожав плечами, отвечая ему, усаживаясь на траву. «Возьмите фрукт в обе руки, носитель, и мы начнём», — подтверждая мои слова, сказал магический конструкт. «Я абсолютно уверен в безопасности процедуры поглощения» и достаточно мне было прикоснуться второй рукой к слегка шершавой и мягкой кожуре фрукта, как невероятная магическая сила захлестнула меня с головой. От этого потока я даже забыл, как дышать. Едва сдерживая распирающую изнутри мощь, приходилось прилагать все силы, чтобы не потерять себя в накатывающих волнах энергии. Я и оглянуться не успел, как фрукт в моих руках истончился и осыпался прахом прямо на колени. — О, неплохо. Выдохнул я от неожиданности и перевёл взгляд на сидящего возле тигра. — Сколько прошло времени? — Двадцать минут, не больше, — спокойно ответил тот, словно замерял по чёткому таймеру. — Ну и как тебе эффект поглощения этой хрени? — Двадцать минут. Я проигнорировал вопрос тигра, сосредоточившись на подсчётах. До включения зала с порталами я смогу поглотить не больше половины фруктов. Неплохо, хотя надо оставить время ещё и на сборы. С этого момента мы вместе с седьмым занялись поглощением фруктов, а белый тигр следил за временем. Конечно, если бы не вмешательство магического конструкта, усвоить изменённый фрукт бессмертного древа, поглотить столько энергии, и что главное, направить её в нужном русле у меня не получилось бы. С каждым часом я всё отчетливее ощущал растущий пузырь внутри, который вот-вот должен был взорваться. Седьмой целенаправленно пробивался к тому, что мы уже несколько недель пытались сделать этап пробуждения энергии в закалке тела. То, что должно было дать мне возможность сражаться на равных с сильнейшими магами и воинами родного мира. Пожалуй, самый эффективный из всех этапов развития воина мгновенно усиливающий человека в несколько раз. А уж тот факт, что седьмой подготовил под взятие этого этапа сразу два движения создателей, делал основное пробуждение энергии и вовсе бесценным. Не знаю, сколько потребовалось фруктов, чтобы прорвать тонкую преграду, отделяющую меня от нового этапа, но далось это мне очень непросто. Пару раз даже пришлось использовать предусмотрительно взятый сферум, чтобы стабилизировать собственное состояние и получить время на усваивание того моря энергии, что вылилось на меня. Но результат того стоил. В какой-то момент я ощутил, как меня буквально распирает изнутри. Мгновение, и вот я уже валяюсь на зелёной траве, полной грудью вдыхая свежий воздух. Боль от перестройки тела оказалась настолько сильной и пронзительной, что, кажется, я даже пару раз терял сознание. Может быть, больше. Седьмой же, несмотря на моё состояние, с упорством продолжал перестраивать мой организм, подготавливая его соответствующим образом под новый этап. Несколько часов прорыва для меня превратились в бесконечную пытку, где каждый час можно было смело приравнивать к сотне лет. Как этот этап берут обычные воины, не понимаю. Возможно, они это делают постепенно, а не так, как это происходило сейчас со мной, но даже в таком случае, это же настоящая пытка. Момент прорыва оказался для меня таким же неожиданным, как и скорость, с которой происходило поглощение фруктов. Вот я под руководством седьмого пытаюсь пробиться к новому этапу, секунда, и вот уже прорываюсь к нему. Это чем-то напоминало мгновенный переход из темноты на свет. От нахлынувшей эйфории и собственной силы я поперхнулся, закашлившись. Окружающий мир преобразился, налившись красками и становясь, такое ощущение глубже и реще Сила и энергия бурлили во мне. Теперь мне стало понятно, почему этот этап назывался пробуждением энергии. Воин, прорвавшийся на этот этап, получал полный доступ к энергии, заключенной в собственном теле, помимо духовного усиления и воли. Подняв руку, я почувствовал, как вместе с ней поднимается невидимый энергетический барьер вокруг. Воздух дрогнул при этом движении, и я с удивлением посмотрел на то, как вместе где мгновение назад была моя рука, медленно угасал энергетический след. Это что, был после послеобраз? Полумифическое состояние, когда тело двигалось настолько быстро и было объято настолько плотной защитной энергией, что оставляло после себя остаточные слепки в виде полупрозрачных фигур. «Носитель, сосредоточьтесь, пожалуйста». Мое удивление прервал голос седьмого. «Энергии от фрукта еще достаточно, чтобы направить ее на развитие вашей магической силы». «Конструкт, по-видимому, решил воспользоваться оставшимся временем и возможностью, чтобы попробовать укрепить мою магическую силу. Очевидно, что прорваться к шестому кругу мне при всем желании сейчас не удастся, слишком уж он был далек, но вот укрепить пятый...» улучшить состояние магических каналов и подготовить основу для прыжка к уровню Великого Магистра Магии — это да. Пришел я в себя, когда в процесс наших тренировок вмешался Белый Тигр. «Ян, ты просил предупредить. До момента подачи энергии в портальный зал остался ровно час», — сказал он почти у самого уха, вырывая из казавшегося в вечном процесса поглощения и усваивания энергии фруктов. «Проклятие седьмой!» мысленно выругался я, ощущая, как все тело потряхивает после сумасшедшего кульбита развития. «Мне же через час нужно попасть в столицу Империи, где сейчас настоящая война идет, а я идти нормально не могу!» «Не волнуйтесь, носитель. Ваша способность передвигаться вернется уже очень скоро, а силы полностью придут в норму к концу этого часа», — успокоил меня конструкт. «Надеюсь, что так и будет». Я, чуть ли не кряхтя, как старик поднялся на ноги и, еле перебирая, ими направился к выходу. «Ян, ты в порядке?» Тигр, естественно, прекрасно видел мое состояние. «Пока нет, но все будет хорошо, не беспокойся». Действительно, стоило нам появиться в жилых отеках связи единства, как я уже почувствовал себя лучше. но ну, а когда шагнул в помещение арсенала, от былой слабости уже практически не осталось и следа. Лишь лёгкая головная боль, что должна была пройти в ближайшее время. Облачившись в новенькую, с иголочки лёгкую боевую броню, я остановился перед тяжёлой боевой системой поддержки трибунала. У меня откровенно не хватало опыта управления этой штукой, а это крайне важно в ситуации, когда приходится сражаться за собственную жизнь. С другой же стороны эта боевая система позволит мне быстрее решить проблемы с многочисленными противниками низких рангов — которые в ином случае могли даже ранить меня. К тому же у меня есть седьмой. С его помощью время привыкания к костюму и его управлению может снизиться до минимума. Поразмышляв еще некоторое время, я встряхнулся и направился к возвышающемуся доспеху. В ситуации, когда ты один против всех, эта броня может спасти мне жизнь. Согласно утверждениям седьмого, вскрыть ее может только очень сильный маг или воин. Правда, надеть эту штуку без посторонней помощи в одиночку оказалось не так-то просто. Мне пришлось потратить на это много времени. Благо, определенный запас его у меня еще оставался. Отдельной проблемой было расположить одинокого. Пришлось на время расстаться с духовным глинком положив его в специальный контейнер на поясе костюма. «Ну ты, конечно, и кабан!» Ёмко прокомментировал мое появление в тяжелой боевой системе Белый Тигр. «От кабана слышу!» Беззлобно огрызнулся я, проверяя боезапас ручных метателей. Пятнадцать простых зарядов с огненным и молниевым поражающими магическими элементами, пять особо мощных с пометкой «Не применять в непосредственной близости» и по одной штуке в каждой руке с записью «Особая осторожность». Предполагаю, последние предполагалось использовать против самых опасных целей. Знал бы, что в этом костюме имеются такие мощные метатели... Сделав несколько шагов, приноравливаясь к тяжести и инерции костюма, я с удивлением понял, что управление не настолько тяжёлое и интуитивно понятное. Боевая броня сама каким-то образом интерпретировала мои движения, преобразуя их в нужные. Удобно и просто. Помимо этого, седьмой помогал мне не запутаться, выполняя функции эдакого второго пилота. Добравшись до зала с порталами, мне пришлось ждать ещё почти 20 минут до момента включения питания. Появившееся время я заполнил практикой использования боевой системы поддержки трибунала и выяснением некоторых ее интересных функций. Например, двойные клинки, выдвигающиеся из локтевого сустава руки, вначале показались мне жутко неудобным и странным решением, пока до меня не дошло, что эта система поддержки не предполагает сражения один на один, а ее главной задачей является прорыв через группы врагов. Именно поэтому, с выставленной вперёд рукой, где прочность брони была намного выше стандартной, острый клинок работал лучше всего. В какой-то момент, когда я был сосредоточен на изучении собственных движений, в зале вспыхнул свет, прервав мою практику. Седьмой был прав. От прошлой усталости после взятия нового этапа не осталось и следа. Сейчас я был сосредоточен и бодр. «Ну что, двигаем?» Белый тигр появился возле нужной нам арки портала, ожидая ее активации. Да, мне не потребовалось много времени, чтобы активировать врата, ведущие прямо в сердце империи. Секунда, и вот уже серебряная пленка растеклась по всей поверхности врат. Готов? Поехали, хмыкнул тигр. Мое потаенное ожидание, что ощущения от использования телепорта в костюме трибунала будут легче, не оправдалось. В очередной раз меня чуть не вывернуло при переносе. Благо, отвратные ощущения тут же пропали, стоило мне шагнуть на землю одного из парков столицы империи, куда вел портал. Ну, или когда-то это было парком. Сейчас я бы назвал это выжженной пустыней с оплавленными островами редких небольших зданий, занесенных пеплом. Чуть дальше, в паре километров, можно было разглядеть такие же выжженные островы многоэтажных зданий. К сожалению, из-за гуляющего по всему городу ветра с пеплом видимость оставляла желать лучшего — Но, предполагаю, примерно так выглядела вся столица. «Что здесь произошло?» Вырвалось у меня, когда я повернулся в сторону Дворца Императора и на его месте обнаружил поднимающуюся ввысь воронку хаотической энергии. Боевая броня трибунала, между тем, за мгновение проверила с помощью магических сенсоров местность вокруг, выдав целый ворох информации, среди которой говорилось, что живых существ в радиусе полутора километров не обнаружено хотя сам город был, несомненно, жив. Я отчетливо слышал гулкий грохот разрывающихся магических ударов сразу с нескольких направлений, и, судя по их интенсивности, в столице сейчас шли жаркие бои. Специальные отсеки на моей спине выпустили рой небольших летающих автоматов, стайкой взлетевших на несколько десятков метров надо мной и уже через секунду дав картину всей местности вокруг. Удобная вещь. Почему в Серебряном мире все еще не додумались до чего-то подобного, я не знаю. «Я Ан!» — возле меня появился Белый Тигр. «Кажется, я чувствую Алису. Она жива!» «Можешь сказать, где она?» Тут же вернулся я в реальность. Стоять туканом посреди голой площадки, занесённой пеплом, не самая лучшая идея. Особенно, когда за спиной медленно закрывается огромный портал связи единства. «Точного местоположения нет», — с сожалением ответил Тигр. «Но она жива, и я могу определить направление». «Тогда веди». Я еще раз проверил, как выходят локтевые клинки и двинул за Ишкафелем, который стремительной тенью побежал вперед. Алиса с огромным усилием вместе с Фомой и Алексеем отодвинула массивную плиту, преграждающую им путь по коридору гильдии. Можно, конечно, было и снести магией, но привлекать к себе внимание лишний раз волшбой не хотелось. Да и удар мог сделать только хуже, вовсе обрушив коридор, которому и без того досталось После случившегося накануне катаклизма, уничтожившего часть города вокруг Дворца Императора Их группа оказалась заперта в здании гильдии наемников Первые несколько часов они отлеживались в одном из помещений здания Приходя в себя от обрушившегося магического удара А позже начали изучать место, в котором оказались заперты А то, что они были заперты, никаких сомнений не вызывало Снаружи мало того, что все еще бушевал магический шторм, способный сильно навредить даже магу высокой ступени, так еще и продолжались боевые действия между стражами и гвардией. Как в таких непростых условиях у них еще находились силы на дуэли, Алиса понять не могла. Но уже то, что они не лезли в гильдию, обходя здание стороной, было большим плюсом. Уже через пару часов они наткнулись на первую группу укрывшихся в здании наемников и выяснили, что до всех событий Практически всех членов гильдии вызвали на аудиенцию в императорский дворец. Зачем, мне известно, но сейчас, кроме обслуживающего персонала и пары наемников-охранников, в здании никого больше не было. «За пару часов до мятежа великих кланов всех наемников вызывают во дворец. Похоже, император знал, что что-то готовится», — вслух предположил Фома, когда они смогли таки чуть-чуть отодвинуть каменную плиту, преграждающую им путь или он просто решил использовать наемников для какой-то другой цели, внезапно сказала Алиса, прислушиваясь к чему-то одному ей слышимому. Возможно, ей показалось, но она почему-то почувствовала на миг слабый отголосок ритуала вызова золотого бога.